«Очень острый!» — воскликнул пораженный Гийом. Пьер пожал плечами. «Хороший меч, Эллен Виора!» — сказал он, изо всех сил стараясь выглядеть равнодушным. А затем отвернулся и стал заниматься своей работой. «Он знает, что меч не просто хороший, а отличный. Он просто боится это признать!» — шепнул ей Гийом и поцеловал ее в кончик носа не обращая никакого внимания на то, что их могли увидеть. Элен, смутившись, оглянулась. «Мы не можем увидеться после работы. Я должна с тобой поговорить. Это очень важно, но не предназначено для чужих ушей», — пояснила она. «Гиом кивнул. «Я за тобой зайду», — сказал он, и махнул ей рукой. «Но Атонор останется здесь», — она рассмеялась, забирая у него меч. «Он все равно будет моим, так или иначе!» Бросил он ей через плечо и ушел. «Тогда собирай деньги, чтобы ты мог его приобрести!» буркнула Элен. Ноги ее уже не было в кузнице. Незадолго до захода солнца к Элен пришла Мадлен. «Гляди!» Она показала Элен серебряную монетку. «Он сказал, что я должна что-то тебе передать». Я ничего не поняла, но он сказал, что я просто должна это тебе сказать. Он сказал, что ты поймешь. Витум Мадлен был беззаботный. Что? Говори уже. Он сказал, что он птицелов, и у него есть хорошая приманка для того, чтобы поймать самую красивую птичку в мире. А потом он спросил меня, приходится ли Жан мне братом. Мадлен захихикала. «Ты это понимаешь?» Только сейчас Элен догадалась, что загадочный рыцарь, который давал Мадлен серебряные монетки, был не Гиом, а Тибалт. «Где он?» — выдавила она. «Кто?» «Жан!» Элен запаниковала, так как Мадлен ответила не сразу. «Я не знаю. Я его не видела». «Сходи к оружейнику и спроси, там ли он. Если его там нет, посмотри в шатре, затем возвращайся сюда. Я уже заканчиваю работу. Поторопись, Мадлен, это важно. Я боюсь, что Жанну угрожает опасность». Мадлен улыбалась, но при этих словах глаза у нее распахнулись от страха. «Да, сейчас». Она бегом бросилась из кузницы. Элен поспешно закончила работу и убрала инструменты. Она все время оглядывалась и молилась, чтобы она ошиблась, и на самом деле с Жаном все было в порядке. Она так надеялась, что Жан и Мадлен сейчас зайдут в кузницу. Но что она будет делать, если Жан сейчас во власти Тибалта? — Ну что, готова? Нежный голос Гийома отвлек ее от грустных мыслей. Элен захотелось броситься ему на шею. «Да, я уже иду». Ей пришлось взять себя в руки. Скорее всего, Гийом никогда не простит ей, когда узнает то, что она собиралась ему рассказать. Сняв передник, она сложила его и упаковала вместе со своими инструментами. Затем она взяла атонор и повернулась, собираясь уходить. Она как раз подошла к Гийому, Когда к ней подбежала Мадлен. Эленвиора, его нет. Я нигде не могу его найти.